И потому русские войска все увереннее и увереннее шли к конечной победе в войне. Елизаветинские полководцы и дипломаты сумели внести необходимые коррективы в политику и тактику, и перемены не заставили себя ждать. Войска стали маневреннее, проходили из кампании около тысячи верст, улучшилась система снабжения. Энергичный Петр Шувалов за короткое время сумел перевооружить артиллерию пушками усовершенствованного восса, единорогами, более легкими, скорострельными, чем прежний. В организации артиллерии произошли коренные изменения, были созданы специальные части прикрытия артиллерии, солдаты, которые были обучены пушкарскому делу и могли заменить выбывших с поя боя артиллерийств. Общая цель, которую поставили перед Салтыковым в кампании 1759 года, состояла в том, чтобы двигаться в селезию соединиться с австрийской армией Дауна и вести совместные действия против Фридриха. Последний преследовал иную цель — не дать русским австрийцам соединиться. Вначале командовавший прусскими войсками генерал Ведаль пытался маневрами оттеснить Салтыкова от Одера через который лежал прямой путь для соединения с австрийцами, но это не удалось. Русские медленно продвигались к своей цели. Тогда им был дан бой. Ведолемея значительно меньше, чем у Салтыкова войска, 27 тысяч прусаков и 40 тысяч у русских при 284 орудиях, 12 июля при деревне Пальцех стремительно атаковал русскую армию как с фронта, так и с фланга. Все эти атаки, исполненные в лучших традициях пусской армии, потерпели неудачу. Русские устояли, а затем обратили неприятеля, потерявшего более четырех тысяч человек, в бегств Как писал Петр Панин, атаки его противника были самые смелые, наступление наипорядочное, и производил их одну подле другой пять невзирая на то, что храбростью и при приудивительнейшим постоянством, терпением и послушанием наших войск он всегда с великим уроном и расстройкою отбит был. Это была нежданная, воодушевляющая победа. 21 июля русская армия заняла Франкфурт-на-Одере, где и соединилась с двадцатитысячной армией австрийского генерала Лаудона. самого талантливого из генералов Марии Терези. Лаудона послал навстречу русским фельдмаршал Даун. Салтыков не успел решить, что ему делают дальше, как вдруг получило известие о приближении армии самого короля Фридриха. Зная скоропостижного Фридриха, который мог стремительно перебрасывать свои войска с места на место, Салтыков приказал своей армии австрийцам занять оборонительные позиции на правом берегу Одера, напротив Франкфурта, у деревни Куненсдорф. Название, которое вошло потом во все учебники военной истории. Удивительно судьба таких знаменитых деревенек, о которых никто не знал, пока по их улицам не потекли потоки крови. Лев Толстой в «Войне и мире» гениально уловил эту великую безвестность и отразил то, что называется историзм. Перед Бородинской битвой офицеры говорят о какой-то деревне с названием вроде «Бурдино». Они никак не могут ее вспомнить без карты. А через несколько дней о Бородино знала вся Европа. Так и Кунерсдорф, у которого 1 августа 1759 года армии Салтыкова и Лаудона всего 60 тысяч человек были, атакованы армией Фридриха 48 тысяч человек. Нужно сказать о русских позициях. Они не были особенно хороши. Салтыков занял их не без колебаний, но искать лучше уже было некогда. Правое крыло русской армии упиралось в низкие топкий берег Кодера, почти напротив Франкфурта, стоявшего на другом берегу реки. Левое крыло заходило за расположенную на одной линии запад-восток деревню Кунерсдорф. Три возвышенности царили на этой равнине. Ближе к Кодеру гора Юденберг, восточнее, то есть в центре гора Большой Шпиц, и еще восточнее, то есть у Кунерсдорфа, гора Мюльберг. От большого шпица я отделяла враг Кунгрут, в котором потом потекла кровавая река. Русские войска заняли все три высоты и укрепили их склоны. Позиция была хороша тем, что со стороны Одера противник подойти не мог. Плохо же было то, что расположение армии не имело достаточной глубины. Войска теснились вокруг вершин холмов.